О научном мировоззрении Статья представляет собой вводную лекцию к курсу по истории естествознания, прочитанную Владимиром Ивановичем Вернадским в Московском университете в начале 1900-х годов. Впервые статья была опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1902 году, номер 65. Часть первая. Параграф 1. Охватить в одном общем историческом очерке развитие разнообразных наук о природе едва ли в настоящее время посильно одному человеку. Для этого не сделана еще самая необходимая элементарная подготовительная работа. Для этого требуются такие специальные знания, которые в XX веке не могут быть уделом отдельного исследователя. Методы и традиции работы разнообразны. Нередко запутанный язык символов, неуклонно разрастающееся поле фактов, разнообразная и трудная предварительная подготовка, наконец, в некоторых областях сноровка и правильный взгляд, достигаемый только долголетней привычкой, исключают возможность одновременно овладеть всеми этими науками, одинаково легко и полно разобраться во всех их конкретных явлениях и понять все их течения. А без этого, очевидно, нельзя дать историю развития этих областей знания, которая может быть написана только лицом, самостоятельно работавшим и мыслившим в кругу их явлений, может быть написана только специалистом. И я, конечно, не мог иметь даже в мысли дать вам в этих лекциях связную и полную картину развития и роста физико-химических и геологических наук, наук, которые в настоящее время составляют наиболее глубоко и стройно развитую часть учения о природе. Но в области этих наук есть некоторые более основные проблемы, есть учения и явления, есть коренные методологические вопросы, есть, наконец, характерные точки зрения или представления о космосе, которые неизбежно и одинаковым образом затрагивают всех специалистов, в какой бы области этих наук они не работали. Каждый из них подходит к этим основным и общим явлениям с разных сторон. Иногда касается их довольно бессознательно. Но по отношению к ним он неизбежно должен высказывать определенные осуждения, должен иметь о них точное представление, иначе он не может быть самостоятельным работником даже в узкой области своей специальности. Задача моего курса и является дать картину исторического развития этих общих вопросов, если можно так выразиться, основных проблем современного точного описания природы. Такая задача, на первый взгляд, кажется неуловимой и чрезмерно широкой. Что считать за такие общие проблемы? На чем остановиться из того безграничного поля явлений, частностей и законностей, которые ежечасно и ежеминутно добываются и выковываются из материала природы тысячами научных работников, рассеянных на всем земном шаре. Неуклонно, несколько сот лет, растет и распространяется рабочая армия науки, и с каждым годом увеличивается количество явлений, ею фиксированных, открываются все новые и новые пути в бесконечное. Мелкий факт и частное явление в исторической перспективе получают совершенно неожиданное освещение. Наблюдение над ничтожными притяжениями легких тел нагретым или поцарапанным, натертым, янтарем привели к открытию явлений электричества. Свойства магнитного железняка дали начало учению о магнетизме. Изучение мелких геометрических фигур, наблюдавшихся в природе и получавшихся в технике, вылилось в встроенные законы кристаллографии и открыло перед нашим научным взором оригинальную область викториальной структуры вещества. Эти, и подобные им тысячи фактов, давно подавляющим образом отразились на мировоззрении исследователей природы, вылились в разные формы. Из них сложились идеи и сознание единства природы, чувство неуловимой, но прочной и глубокой связи, охватывающей все ее явления, идея Вселенной, космоса, Они нашли себе место в афоризмах натурфилософии. Природа не делает скачков. В природе нет ни великого, ни малого. В природе нет ни начала, ни конца. Мелкие и ничтожные причины производят в ней крупнейшие следствия. Несомненно, среди ныне открываемых явлений и фактов или среди наблюдений, сложенных в вековом научном архиве, есть зародыши, которые в будущем разовьются в новые важные отделы знания подобно тому, как в доступной нашему взору фазе научного развития учения электричества, магнетизма, кристаллографии вытекли из изучения свойств янтаря, магнитного железняка или кристаллов. Но не дело историка их отыскивать. Историк науки, как всякий историк, имеет дело с конкретным происходившим процессом, совершавшимся во времени, и имеет задачей изучение только тех фактов и явлений, влияние которых уже проявилось. Он имеет дело с совершившимся процессом, а не с текущим явлением, в котором ни последствия, ни причины не вылились в уловимые для нашего взгляда формы. Конечно, будущий историк науки увидит эти открытые для нас зародыши или темные для нас нити процессов. Тогда он нарисует новую картину даже той эпохи, которая теперь как будто имеет определенное и более или менее законченное выражение. Поясню эту мысль на недавно пережитом нами прошлом. С 60-х годов XIX -го столетия в области биологических наук совершился перелом благодаря проникновению в них учения об эволюции. Еще живы лица, сознательно пережившие этот великий переворот в научном миросозерцании. Один из основателей эволюционного движения, Чарльз Дарвин, тогда же указал, некоторых своих предшественников. До него историческая роль этих нередко одиноких и скромных работников была совершенно темна и не видна. С тех пор приобрели значение и осветились многие давно указанные факты и открытия, совершенно незаметные и мелкие с точки зрения господствовавших раньше воззрений. История биологических наук в области основных проблем, общих вопросов и методологических приемов получила для нас совершенно иной облик, чем для историков науки первой половины XIX столетия, для Кювье, Бленвилля и Луэвелла. Только со второй половины прошлого века оказалось возможным проследить значение эволюционных идей в истории научной мысли, увидеть, если можно так выразиться, осязать их закономерный и своеобразный рост непрерывно в течение столетий. Но это явилось простым следствием того, что на наших глазах закончился здесь один из периодов развития научной мысли, завершился определенный, шедший во времени процесс, и историк науки, исходя из него, получил возможность проследить уходящие далеко вглубь веков его корни, восстановить постепенную картину раскрытия перед человеческим умом идей эволюции. История эволюционных идей, к сожалению, не написана. Монографически разработаны отдельные вопросы, но в целом до сих пор не выяснена даже общая схема движения мысли в этой области. Многочисленные работы в связи с новейшим эволюционным движением после Дарвина. В настоящее время опубликован, но не переработан, драгоценный материал для выяснения движения мысли в этой области. В общих очерках истории зоологии и ботаники роль эволюционных идей Не выяснено достаточно рельефно и полно. Тоже надо сказать и о новейшей истории биологических наук Мюллера главным образом, посвященной истории медицины. К прежде выведенным и историческим процессам, шедшим в биологических науках, прибавился новый. Изменилось общее его впечатление о переходной эпохе. Историк науки должен всегда иметь таким образом в виду, что картина им даваемая неполна и ограничена. Среди известного в изучаемую им эпоху скрыты зародыши будущих широких обобщений и глубоких явлений. Зародыши, которые не могут быть им поняты. В оставляемом им в стороне материале идут, может быть, самые важные нити великих идей, которые для него неизбежно остаются закрытыми и невидными. Это и понятно, так как он имеет дело с неоконченным, и может быть с бесконечным процессом развития или раскрытия человеческого разума. Но мало этого, историк не может выдвинуть вперед изучение фактов или идей по существу более важных, широких или глубоких даже в тех случаях, когда он может уловить их значение, если только эти факты не оказали еще соответствующего влияния на развитие научной мысли. Он должен являться строгим наблюдателем происходивших процессов, Он должен останавливаться только на тех явлениях, которые уже отразились определенным, явно выразившимся образом, влияние которых может быть прослежено во времени. Так, несомненно, по существу безотносительно к историческому процессу, строение звездного мира или миров является более глубоким и более основным вопросом, чем законы нашей планетной системы но в истории человеческой мысли развитие идеи о внутреннем устройстве планетной системы сыграло крупнейшую роль, оказало могущественное влияние на ход работ во всех без исключения областях знания, тогда как идеи о внутренней структуре звездных систем до сих пор не получили точного выражения. Их история кажется нам бессвязным собранием бесплодных усилий и смелых фантазий. Конечно, идеи о бесконечности мира — О безначальности звездных миров, о подчинении их тем же законам, какие господствуют в ближайшей к нам группе небесных тел, мысли о тождественности их состава с нашей Землей глубоко проникли в сознание исследователей. Но внутреннее их строение, те, очевидно, новые явления, какие рисуются нам и чувствуются нами в этих наиболее широких проявлениях космоса, еще находятся в стадии научного зарождения, еще ждут определенного выражения, Изучение двойных звезд, Млечного Пути или удивительно пустых пространств около созвездия Креста в Южном полушарии весьма вероятно откроет перед человеком совершенно неожиданные горизонты природы. Тогда все многочисленные, веками идущие стремления, наблюдения и фантазии, связанные с этими темными для нас вопросами, получат новое выражение и обнаружат все свое значение. Только тогда... Откроется смысл процесса, несомненно, происходящего в научном сознании нашего времени, но для нас темного и непонятного, ибо его конечный результат неизвестен нашему поколению. Когда он раскроется, то подобно тому, как некогда под влиянием эволюционных идей изменится представление будущего историка о совершавшемся в наше время процессе научной мысли. Но в изучаемый период времени эти явления не проявили себя осязательным образом. Процесс мысли, идущий в этой области, не раскрылся и не подлежит историческому изучению. Параграф 2. Возвратимся к поставленной задаче, к вопросу о том, на каких же идеях, методах или стремлениях наук можно и должно останавливаться при изучении развития не отдельной науки, а всей науки, естествознания, взятую в целом или в крупных частях. На этот вопрос, кажется мне, можно ответить точно. Область, доступная такому исследованию, определяется строго и ясно. Ибо ему подлежат только такого рода проблемы и явления, которые влияли на постепенный рост и на выяснение научного мировоззрения. Все же явления, обобщения или проблемы, которые не отразились на процессе выработки научного миросозерцания, могут быть оставлены в стороне, Они имеют значение только в истории развития отдельных научных дисциплин, отдельных наук. Что такое научное мировоззрение? Есть ли это нечто точное, ясное и неизменное или медленно, или быстро меняющееся в течение долгого, векового развития человеческого сознания? Какие явления и какие процессы научной мысли оно охватывает? Несомненно, далеко не все научные проблемы и вопросы — могут иметь значение для понимания законов его образования. Из множества процессов сложения научной мысли должны быть выбраны некоторые. Так, например, открытие Америки, объезд Африки, открытие Австралии имели огромное значение для научного мировоззрения, но стремление к северному или к южному полюсам, исследование внутренности Австралии, несмотря на крупный интерес, какой имели и имеют эти много веков идущие работы для истории развития географии, все эти проблемы не оказали большого влияния на рост научного мировоззрения. Мы знаем, что наше мировоззрение в настоящее время не изменится, какой бы вид ни приняли в будущем карты близ полярных мест. Конечно, если при этом не откроются какие-нибудь новые, неожиданные, явление и техника не придаст нового и крупного значения холодным и пустынным местам около полюсов. История открытий внутренности австралийского континента представляет удивительную картину человеческой энергии и научной силы, резкое и глубоко поучительное проявление научного сознания. Эти открытия дали нам картину своеобразных и новых форм земной поверхности. Они оставили заметный след в экономической истории человеческих обществ благодаря нахождению исключительно богатых месторождений золота, но они не оказали уловимого влияния на наше общее научное мировоззрение. Они служат лишь лишним проявлением среди множества других неодолимого стремления научной мысли ввести в область своего ведения все ей доступное. Они являются одними из последних эпигонов того великого движения, которое в сознательной форме планомерно началось в Португалии благодаря трудам принца Генриха в первой половине XV столетия и привело, в конце концов, к мировым географическим открытиям XVI века. Еще последние кругосветные путешествия великих мореплавателей XVIII столетия, исследования Азии с ее древней и своеобразной культурой, отчасти картография густонаселенной Африки более или менее сильно и могущественно отразились на нашем научном мировоззрении. Но тот исторический процесс, который привел к исследованию внутренности австралийского континента, шел вне явлений, подлежащих нашему изучению. То же самое можно более или менее ясно проследить и в области других наук. Исторический процесс некоторых решенных в настоящее время научных вопросов может быть оставлен совсем в стороне при изучении научного мировоззрения, тогда как другие, может быть, на первый взгляд, менее важные явления, должны быть принятого внимания. Это резко видно, например, на истории химических соединений. Так, открытие свойств и характера угольной кислоты сперва в форме лесного газа, газ Сильверстри, ван Гельмонтом в начале 17-го столетия, затем позже Блэком в середине 18 века, получило совершенно исключительное значение в развитии нашего мировоззрения. На ней впервые было выяснено понятие о газах. Изучение ее свойств и ее соединений послужило началом крушения теории флагистона и развития современной теории горения. Наконец, исследование этого тела явилось исходным пунктом точной научной аналогии между животным и растительным организмами. Очевидно, процесс развития идей в связи с этим химическим соединением выступает вперед в истории научного мировоззрения. И в то же время история огромного, почти безграничного количества других химических тел может быть свободно оставлена в стороне, в том числе развитие наших знаний о таких важных природных группах, каковыми являются силикаты или белки. Таким образом, Далеко не все процессы развития научных идей должны подлежать изучению для выяснения развития научного мировоззрения. Но само научное мировоззрение не есть что-нибудь законченное, ясное, готовое. Оно достигалось человеком постепенно, долгим и трудным путем. В разные исторические эпохи оно было различно. Изучая прошлое человечество, мы всюду видим начало или отдельные части нашего современного мировоззрения в чуждой нам обстановке и в чуждой нашему сознанию связи, в концепциях и построениях давно прошедших времен. В течение хода веков можно проследить, как чуждое нам мировоззрение прошлых поколений постепенно менялось и приобретало современный вид. Но в течение всей этой вековой, долгой эволюции мировоззрение оставалось научным. Параграф третий. Весьма часто приходится слышать, что то, что научно, то верно, правильно, то служит выражением чистой и неизменной истины. В действительности, однако, это не так. Неизменная научная истина составляет тот далекий идеал, к которому стремится наука и над которым постоянно работают ее рабочие. Только некоторые, все еще очень небольшие части научного мировоззрения, неопровержимо доказаны, или вполне соответствуют в данное время формальной действительности и являются научными истинами. Под именем формальной действительности я подразумеваю то представление об окружающем, которое вытекает, в конце концов, из исследования его научными приемами в связи с критической работой логики и теории познания. Формальная действительность меняется с течением времени, с ростом науки и философии, Постепенно это изменение уменьшается, и в некоторых частях своих она становится незыблемой. В разных областях науки получается по существу различное представление об окружающем. Наше общее представление о совершающихся явлениях Вселенной носит мозаичный характер. Достаточно сравнить изложение явлений в науках биологических или общественных с тем, какое дается в некоторых отделах физических дисциплин. Далеко не во всех областях нашего знания и не ко всем явлениям возможно даже прилагать данные теории познания. А некоторые области, новые и сложные, находятся на самых низших ступенях научного представления. Употребляя этот термин, мы не предрешаем, каковым окажется представление о мире при дальнейшем росте науки, насколько оно изменится при переработке его на почве теории познания или каков мир сам по себе. Так или иначе, формальная действительность при всей неизбежной сложности и неполноте этого представления является исходным пунктом всех наших обобщений в области религиозных, научных и философских концепций. Невозможно допустить какие бы то ни было выводы, которые бы, несомненно, противоречили формальной действительности. Отдельные его части — Комплексы фактов, точно и строго наблюдаемые, могут вполне соответствовать действительности, быть несомненными, но их объяснение, их связь с другими явлениями природы, их значение рисуются и представляются нам различно в разные эпохи. Несомненно, всегда, во всякую эпоху, истинное и верное тесно перемешано и связано со схемами и построениями нашего разума. Научное мировоззрение не дает нам картины мира в действительном его состоянии. Оно не выражается только в непреложных законах природы. Оно не заключается целиком в точно определенных фактах или констатированных явлениях. Научное мировоззрение не есть картина космоса, которая раскрывается в своих вечных и незыблемых чертах перед изучающим ее, независимым от космоса, человеческим разумом. Так рисовалась картина бытия, и научные работы философа-рационалиста XVII и XVIII веков и их научным последователям. Но давно уже исторический ход развития науки заставил отойти от такого резко дуалистического, хотя иногда и бессознательного, взгляда на природу. Под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, до сих пор наблюдаемый среди людей науки, когда ученый-исследователь противопоставляет себя сознательно или бессознательно исследуемому им миру. Исходя из чисто объективного отношения к отдельным частным вопросам научного исследования, работая в этих случаях в определенных рамках, он переносит ту же привычную точку зрения и на всю совокупность знания, на весь мир. Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователям совершающихся вне его процессов природы как целого. Сознательно или бессознательно современные научные работники исходят в своих исследованиях от совершенно иных представлений о характере и задачах научного мировоззрения. Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого духа. Наравне с ним проявлением той же работы служат религиозное мировоззрение, искусство, общественная и личная этика, социальная жизнь, философская мысль или созерцание. Подобно этим крупным отражениям человеческой личности, и научное мировоззрение меняется в разные эпохи у разных народов, имеет свои законы изменения и определенные ясные формы проявления. В прошлой эпохе исторической жизни научное мировоззрение занимало разное место в сознании человека, временно отходила на далекий план, иногда вновь занимала господствующее положение, в последние 5 шесть столетий наблюдается неуклонно идущее, все усиливающееся его значение в сознании и в жизни культурной и образованной части человечества, быстрый и живой прогресс в его построениях и обобщениях. В отдельных крупных явлениях уже достигнута научная истина, в других мы ясно к ней приближаемся, видим зарю ее зарождения. Под влиянием таких успехов, идущих непрерывно в течение многих поколений, начинает все более укореняться убеждение в тождественности научного мировоззрения с научной истиной. Эта уверенность быстро разбивается изучением его истории. Так, мы теперь знаем, что Земля обращается вокруг Солнца вместе с другими планетами. Этот факт и бесконечное множество его следствий мы можем проверять различным образом и везде находить полное совпадение с действительностью. Это научно установленное явление кладется в основу нашего мировоззрения и отвечает научной истине. А между тем, до начала 17-го столетия и даже до начала 18-го, до работ Коперника, Кеплера, Ньютона могли держаться другие представления, которые входили в состав научного мировоззрения. Они были также научны, но не отвечали формальной действительности. Они могли существовать только постольку, только до тех пор, пока логически выведенные из них следствия точно совпадали с известной тогда областью явлений или выводы из других научных теорий не вполне ей отвечали или ей противоречили. Долгое время после Кеплера держались картезианские воззрения и одновременно с Ньютоном развивал свои взгляды Гюйгенс. Последние признания коперниковой системы в ее новейших развитиях произошли в цивилизованном мире уже в конце XVIII и даже в начале XIX столетия, когда пали последние церковные препятствия православной церкви в России и католической в Риме. Окончательно римская церковь признала вращение Земли в 1822—1835 годах, оставляя в стороне. Эти препятствия, вышедшие из посторонних науки соображений, мы совершенно иначе должны относиться к тем теориям, с которыми боролись Коперник, Кеплер, Ньютон и их последователи. Эти теории, так же как сама Птолемеева система, из которой они так или иначе исходили, представляли строго научную дисциплину. Они входили как части в научное мировоззрение. Коперник, приняв, что Земля вращается вокруг Солнца, в то же время сохранил часть эпициклов и вспомогательных кругов для объяснения движения других планет, ибо иначе он не мог объяснять факты. Найдя формальную истину для Земли, он в то же время мог вполне разорвать со старой теорией, противоречившей его основным положениям. Поэтому его ученые-противники Тихо Браге или Клавиус имели полное право не принимать его основного положения, Тихо Браге, 1546-1601, не принял даже основного положения теории Коперника, вращения Земли вокруг Солнца. Однако он относился к Копернику с величайшим уважением и считал его одним из самых замечательных астрономов. Так высказывался Браге не только в частных письмах, но и публично, например, на лекциях в 1574 году. Он умер в 1601 году, следовательно, больше полустолетия после окончательного 1543 опубликования системы Коперника и почти через столетия после ее появления среди специалистов. Христофор Шлюссель, прозванный Клавиусом, 1537-1612, видный представитель математики и астрономии переходного периода. Его воззрения на систему Коперника носили вполне научный характер и во многом были правильны. А сохраняя единство понимания, пытались улучшить старинную теорию эпициклов, стараясь объяснить при этом все точные факты, которые были выставлены благодаря новым открытиям, Коперникам и его сторонниками в защиту новой теории. Точно так же после открытия законов движения планет Кеплером, лишь в грубых чертах, в то время проверенных на опыте, Законы Кеплера из вполне научных соображений оставлялись в стороне великими учеными и философами 17 столетия. Их не принимали представители механического мировоззрения, Галилей с одной стороны, Декарт и картезианцы в широком смысле с другой. Ибо Кеплер, для объяснения открытых им правильностей, мог выдвинуть только духов небесных светил, целесообразно двигающих светила в небесном пространстве. Об отношении Галилея к Кеплеру писал Каверне: Из приводимых им мест ясна полная научность этих воззрений Галилея. Из этих примеров возражений на системы Коперника и Кеплера видно, что далеко не всегда научная строгость отрицания приводит к правильному суждению. Идея о духах находилась в теснейшей связи с Птальмеевым мировоззрением. Она очень резко сказалась и у мусульманских комментаторов, например, у Ибн Рожда, Аверояса. Должен был явиться Ньютон, чтобы окончательно решить с формальной точки зрения этот вопрос и сделать в науке невозможными все изменения и приспособления Птолемеевой системы. И она исчезла до конца. Но было бы крупной ошибкой считать борьбу Коперника-Ньютоновой системы с Птолемеевой борьбой двух мировоззрений – и чуждого науки. Это внутренняя борьба между представителями одного научного мировоззрения. Для тех и для других лиц окончательным критерием, поводом к изменению взглядов, служат точно констатированные факты. Те и другие к объяснению природы идут путем наблюдения и опыта, путем точного исчисления и измерения. На взгляды лучших представителей обеих теорий сознательно одинаково мало влияли соображения, чуждые науки, исходившие ли из философских, религиозных или социальных обстоятельств. До тех пор, пока научно не была доказана невозможность основных посылок Птолемеевой системы, она могла быть частью научного мировоззрения. Труды лиц, самостоятельно работавших в области Птолемеевой системы, поражают нас научной строгостью работы мы не должны забывать, что именно их трудами целиком выработаны точные методы измерительных наук. На этой теории развились тригонометрия и графические приемы работы. Приспособляясь к ней, зародилась сферическая тригонометрия. На почве той же теории выросли измерительные приборы астрономии и математики, послужившие необходимым исходным пунктом для всех других точных наук. Над этими приборами работали как раз противники Коперникова мировоззрения. Не говоря уже о выдающихся трудах Тихо Браге и Бюрги, но и менее крупные наблюдатели: Беневиц, Апиан, Нонеус, Клавиус и так далее, оставили ясный след в этой области человеческого мышления. Браге имел особую способность к постройке научных аппаратов. Его аппараты резко отличались от распространенных тогда и быстро входили в практику ученых. Таковы были и секстанты, и измерительные приборы астрономии, геометрии и так далее. Отчасти под его влиянием развился другой механический гений эпохи, Йост Бюрге 1552-1632, работавший в астрономической обсерватории и лаборатории герцога Гессен-Кассельского Вильгельма IV, одном из самых крупных научных центров этой эпохи. Бюрги обладал исключительными математическими способностями, и помимо изготовления планетариев, точных часов, особых циркулей и так далее, он дал начало точным вычислительным приемам. Например, крупную роль играл в развитии логарифмов. Первые работы Бюрги в Касселе шли вне влияния коперниковских идей, к которым обсерватория Вильгельма IV оставалась равнодушной. Петр Беневиц, называвший себя Апианус 1495-1552, профессор университета в Ингольштадте, изобрел множество разнообразных астрономических и математических инструментов очень любопытны и сохраняют интерес его попытки решать вычислительные задачи с помощью графических методов и механизмов. В этом отношении деятельность его и его сына Филиппа 1531-1589 недостаточно оценена. На развитие техники и инструментов в Нюрнберге и других городах Южной Германии опианы имели большое влияние. Педро Нуньес Нонеус – профессор университета в Каимбре, 1492-1577. Один из выдающихся картографов и научных техников своего времени. Когда теперь в музеях попадаются, к сожалению, немногие сохранившиеся приборы, связанные с системой эпициклов, с удивлением останавливаешься перед отчетливостью отделки этих измерительных аппаратов. Благодаря сознательному стремлению соединить сложность с точностью, здесь впервые выросли своеобразная современная техника научных приборов, это могущественнейшее ныне орудие всего точного знания. Наконец, научное качество работ ученых, последователей теории Птолемея, видно и в том, что на их наблюдениях в значительной степени развилось противоположное им мировоззрение. Труды и методы Региомонтана были в числе важных опорных пунктов Коперника, а Кеплер вывел свои законы, пользуясь драгоценными многолетними наблюдениями Браге и его учеников. Таким образом, научное мировоззрение не является синонимом истины точно так, как не являются ею религиозные или философские системы. Все они представляют лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа, Признаки научного мировоззрения совсем другие. И эти признаки таковы, что Птолемеево представление о Вселенной входило по справедливости в состав научного мировоззрения известной эпохи, и что в настоящее время в нашем научном мировоззрении есть части столь же мало отвечающей действительности, как мало ей отвечала царившая долгие века система эпициклов. И эти по существу Неверные звенья нашего научного мировоззрения входили в него до тех пор, пока не была доказана их невозможность, невозможность какого бы то ни было развития Птолемеевой системы, как доказывал Ньютон в 1686 году своими великими «Философи Натурале принципия». Однако и после того еще десятки лет в научной среде держались старые воззрения. Десятки лет Ньютоновые идеи не могли проникнуть в общественное сознание. В английских университетах картезианство держалось 30-40 лет после издания Принципия, и еще позже проникли во Францию и Германию идеи Ньютона. Параграф 4. Именем научного мировоззрения мы называем представление о явлениях, доступных научному изучению, которое дается наукой. Под этим именем мы подразумеваем определенное отношение к окружающему нас миру явлений, при котором каждое явление входит в рамки научного изучения и находит объяснение, не противоречащее основным принципам научного искания. Отдельные частные явления соединяются вместе как части одного целого, и в конце концов получается одна картина Вселенной, космоса, в которую входят и движения небесных светил, и строение мельчайших организмов, превращение человеческих обществ, исторические явления, логические законы мышления или бесконечные законы, формы и числа, даваемые математикой. Из бесчисленного множества относящихся сюда фактов и явлений научное мировоззрение обусловливается только немногими основными чертами космоса. В него входят также теории и явления, вызванные борьбой или воздействием других мировоззрений, одновременно живых в человечестве. Наконец, безусловно, всегда оно проникнуто сознательным волевым стремлением человеческой личности расширить пределы знания, охватить мыслью все окружающее. В общем, основные черты такого мировоззрения будут неизменны, какую бы область наук мы не взяли за исходную. Будут ли то науки исторические, естественно-исторические или социальные, или науки абстрактные, опытные, наблюдательные или описательные. Все они приведут к одному научному мировоззрению, подчеркивая и развивая некоторые его части. В основе этого мировоззрения лежит метод научной работы, известное определение отношения человека к подлежащему научному изучению явления. Совершенно так же, как искусство немыслимо без какой-нибудь определенной формы выражения, будь то звуковые элементы гармонии, или законы, связанные с красками, или метрическая форма стиха, как религия не существует, без общего в теории многим людям и поколениям культа, и без той или иной формы выражения мистического настроения, как нет общественной жизни без групп людей, связанных между собой в повседневной жизни, в строго отграниченной от других, таких же групп формы, рассчитанные на поколения. Как нет философии без рационалистического самоуглубления в человеческую природу или в мышление, без логически обоснованного языка и без положительного или отрицательного введения в миросозерцание мистического элемента, так нет науки без научного метода. Этот научный метод не есть всегда орудие, которым строится научное мировоззрение. Но это есть всегда то орудие, которым оно проверяется. Этот метод есть только иногда средство достижения научной истины или научного мировоззрения, но им всегда проверяется правильность включения данного факта, явления или обобщения в науку, в научное мышление. Некоторые части даже современного научного мировоззрения были достигнуты не путем научного искания или научной мысли, Они вошли в науку извне, из религиозных идей, из философии, из общественной жизни, из искусства. Но они удержались в ней только потому, что выдержали пробу научного метода. Таково происхождение даже основных, наиболее характерных черт точного знания, тех, которые временами считаются наиболее ярким его условием. Так, столь общее и древнее стремление научного миросозерцания – выразить все в числах, искание кругом простых числовых отношений проникло в науку из самого древнего искусства, из музыки. Исходя из нее, числовые искания проникли путем религиозного вдохновения в самые древние научные системы. В китайской науке, например, в медицине, играют определенную роль числовые соотношения, очевидно находящиеся в связи с чуждой нам формой китайской музыкальной шкалы тонов. Первые следы влияния нашей музыкальной гармонии мы видим уже в некоторых гимнах Ригведы, в которых числовые соотношения мирового устройства находятся в известной аналогии с музыкой, с песнью. Известно, как далеко, вглубь веков, идет обладание прекрасно настроенными музыкальными инструментами. Вероятно, еще раньше зарождается песня, музыкальная закономерная обработка человеческого голоса. Тесно связанная с религиозным культом, влияя на него, и сама изменяясь и углубляясь под его впечатлением, быстро развивалась и укоренялась музыкальная гармония. Очень скоро и ясно были уловлены простые численные в ней соотношения. Через Пифагора и пифагорейцев концепции музыки проникли в науку и надолго охватили ее. С тех пор искание гармонии в широком смысле, искание числовых соотношений является основным элементом научной работы. Найдя числовые соотношения, наш ум успокаивается, так как нам кажется, что вопрос, который нас мучил, решен. В концепциях ученых нашего века число и числовое соотношение играют такую же мистическую роль, какую они играли в древних общинах, связанных религиозным культом в созерцании служителей храмов, откуда они проникли, и охватили научное мировоззрение. Здесь еще теперь видны и живы ясные следы древней связи науки с религией. От религии же, как и все другие духовные проявления человеческой личности, произошла наука. Каждому известны выражения «Вселенная, космос, мировая гармония». В настоящее время – мы соединяем с этими представлениями идею о закономерности всех процессов, подлежащих нашему изучению. Прежде понимали их совсем иначе. Наблюдая правильные, простые числовые соотношения между гармоническими тонами музыки и производящими их предметами, полагали, что зависть между ними сохраняется всегда. Думали, что каждому двигающемуся предмету каждому явлению, находящемуся в простых численных соотношениях с другими или образующему с ними правильную геометрическую фигуру, отдельные линии которой, как уже нашли пифагорейцы, находятся в простых численных соотношениях, соответствуют свой тон, не слышный нашему грубому уху, но проникаемый нашим внутренним созерцанием. Тогда считали, что путем самоуглубления, погружения в тайники души можно слышать гармонию небесных светил, небесных сфер, всего окружающего. Известно, как глубоко такое искание и убеждение охватывало душу Кеплера, когда оно привело его к открытию его вечных законов. В глубоких и широких религиозных построениях отцов церкви и ученых-геологов средних веков та же идея получила другое выражение. Все существующие, и гармонически расположенные светила поют славу Творцу, и тоны этой мировой гармонии, неслышные нам, слышны ему наверху, а нам выражаются в закономерности и правильности окружающего нас мира. Телеологическая идея религиозного мировоззрения нашла здесь свое поэтическое и глубоко настроенное выражение. В научной области и до сих пор живо тоже сознание. Очень ярко его выразил типичный представитель формально-дуалистического научного мировоззрения 18 столетия Лаплас, который считал возможным выразить все совершающееся в мировом порядке одной широкой, всеобъемлющей математической формулой. В космосе Гумбольта, создании той же эпохи, но более проникнутым религиозным чувством и натурфилософским созерцанием, видим мы ясное выражение того же настроения. Оно же сказывается в существовании в науке таких числовых соотношений, по существу приблизительных, которым не находится никакого рационального объяснения, например, в так называемом законе Тициуса о расстояниях между планетами Солнечной системы, относящихся между собой как числа довольно простой геометрической прогрессии. Между Юпитером и Марсом, вопреки этому закону, было пустое пространство. Под влиянием этих идей сюда направились искания ожидаемой там новой планеты, искания, действительно приведшие в начале XIX столетия к открытию астероидов. Обобщения, аналогичные закону Тициуса, проникают во всю историю естествознания. В виде эмпирических числовых законов они господствуют в областях, связанных с молекулярными явлениями вещества. Они служат могущественным орудием работы, хотя и отбрасываются дальнейшим ходом науки. Они являются простым выражением стремления к нахождению мировой гармонии. Живые и глубокие проявления этого древнего чувства видим мы во всех течениях современного научного мировоззрения. Весьма часто приходится слышать убеждения, не соответствующие ходу научного развития, Будто точное знание достигается лишь при получении математической формулы, лишь тогда, когда к объяснению явления и к его точному описанию могут быть приложены символы и построения математики. Это стремление сослужило и служит огромную службу в развитии научного мировоззрения, но привнесено ему оно извне, не вытекает из хода научной мысли. Оно привело к созданию новых отделов знания которые едва ли бы иначе возникли, например, математической логики или социальной физики. Но нет никаких оснований думать, что при дальнейшем развитии науки все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы или под так или иначе выраженные числовые правильные соотношения. Нельзя думать, что в этом заключается конечная цель научной работы. И все же никто не может отрицать значение такого искания, такой веры, так как только они позволяют раздвигать рамки научного знания, благодаря им схватится все, что может быть выражено в математических формулах, и раздвинется научное познание. Все же явления, к которым не приложима схема математического языка, не изменяются от такого стремления. О них, как волна о скалу, разобьются математические оболочки, идеальное создание нашего разума. В одном из самых интересных и глубоких научных споров, которые происходят в наше время в области так называемых неорганических наук, в спорах между сторонниками энергетического и механического мировоззрений, мы видим на каждом шагу чувство числовой мировой гармонии. Для этих споров любопытные данные содержит книга Пьера Дюгема «Смешанное и химическое сочетание», а также ряд его статей по истории механических идей в парижском издании Revue Général des Sion. Но и противники сведения всего к движению, как, например, Дюгем, считают величайшим приобретением 17-19 столетий возможность алгебраически выражать явления качественного характера. Весь язык символов целиком сохраняется в этой области и при новых воззрениях. Параграф 5. И, однако, такое проникшее извне воззрение или убеждение не могло бы существовать в науке, не могло бы влиять и складывать научное мировоззрение, если бы оно не поддавалось научному методу исследования. Это испытанное наукой орудие искания подвергает пробе все, что так или иначе вступает в область научного мировоззрения. Каждый вывод взвешивается, факт проверяется и все, что оказывается противоречащим научным методам, беспощадно отбрасывается. Понятно, что выражение явления в числе или в геометрической фигуре вполне соответствует этим основным условиям научного искания. Понятно, почему такое стремление к числу, к числовой или к математической гармонии, войдя в область научной мысли, укоренилось и развилось в ней, проникло ее всю нашло настоящее поле своего приложения. Наиболее характерной стороной научной работы и научного искания является отношение человека к вопросу, подлежащему изучению. В этом не может быть различия между научными работниками, и все, что попадает в научное мировоззрение, так или иначе проходит через горнило научного отношения к предмету. Оно удерживается в нем только до тех пор, пока оно его выдерживает. Мы говорим в науке о строгой логике фактов, о точности научного знания, о проверке всякого научного положения опытным или наблюдательным путем, о научном констатировании факта или явления, об определении ошибки, то есть возможных колебаний в данном утверждении. И действительно, эти черты отношения человека к предмету исследования являются наиболее характерными. Наука и научное мировоззрение являются результатом такой, ни перед чем не останавливающейся и все проникающей, работы человеческого мышления. Этим путем создалось огромное количество точно исследованных фактов и явлений. Применяя к ним логические приемы работы как путем дедукции, так и индукции, наука постепенно уясняет, расширяет и строит свое мировоззрение. Но это не значит, чтобы наука и научное мировоззрение развивались и двигались исключительно путем логического исследования таких фактов и явлений. Чрезвычайно характерную черту научного движения составляет то, что оно расширяется и распространяется не только путем таких логических ясных приемов мышления. Существуют споры и течения в научном мировоззрении, которые стремились выдвинуть тот или иной метод научной работы. Значение индуктивного метода как исключительного, единственно научного, выдвинулось как отражение философских течений в области описательного естествознания. До сих пор распространено воззрение, что только таким индуктивным путем, движением от частного к общему, развивалось и росло научное мировоззрение. Крайние сторонники этого течения смотрели на применение в научной области дедукции, дедуктивного метода мышления, как на незаконное вторжение чуждых ее духу элементов. Но в конце концов и этот метод, в свою очередь, наложил печать на некоторые вопросы и отрасли знания. Появилось деление наук на индуктивные и на дедуктивные деление, которое строго могло быть проведено только в немногих отдельных случаях. В действительности спор о большем или меньшем научном значении дедуктивного или индуктивного методов имеет исключительно философский интерес. Его значение для выяснения некоторых частных вопросов теории познания не может быть отрицаемо, но в науке концепции ее движений путем индукции или дедукции не отвечают фактам, разлетаются перед исследованием хода действительно совершающегося процесса ее развития. Эти отвлеченные построения предполагаемых путей научного развития слишком схематичны и фантастичны по сравнению со сложностью действительного выяснения научных истин. При изучении истории науки легко убедиться, что источники наиболее важных сторон научного мировоззрения возникли вне области научного мышления, проникли в него извне, как вошло в науку извне всеохватывающее ее представление о мировой гармонии, стремление к числу. Так, столь обычные и более частные конкретные черты нашего научного мышления, как атомы, влияние отдельных явлений, материя, наследственность, энергия, эфир, элементы, инерция, бесконечность мира и тому подобное, вошли в мировоззрение из других областей человеческого духа. Они зародились и развивались под влиянием идей и представлений чуждых научной мысли. Параграф 6. Остановлюсь вкратце на одном из них. Насили, как на причине, вызывающей движение. Не придавая понятию «сила» ничего сверхъестественного, а называя этим словом только ту энергию, которая сообщается телу, и вызывает его определенное движение, мы имеем в ней дело с новым понятием, окончательно вошедшим в науку только в XVIII столетии. Мы можем проследить его зарождение. Долгое время в науке господствовало убеждение, что источником движения какого-нибудь тела является окружающая его среда. Она в газообразном и отчасти жидком состоянии способна по своей форме придавать телу движение. Это ее свойство. Легко понять возможность зарождения этого столь чуждого современному слуху воззрения. Оно является абстрактным выражением полета легких предметов по воздуху, вечно текучего, в этом представлении слышен отголосок древних воззрений состояния воды или воздуха. Они должны быть остановлены искусственно, насильственно удержаны в неподвижных рамках. Это есть результат наблюдения. В то же время некоторые формы предметов и по аналогии некоторые формы путей, описываемых предметами, считались по существу способными производить бесконечное движение. В самом деле, представим себе форму идеально правильного шара. Положим этот шар на плоскость. Теоретически он не может удержаться неподвижно и все время будет в движении. Это считалось следствием идеально круглой формы шара ибо чем ближе форма фигуры к шаровой, тем точнее будет выражение, что такой материальный шар любых размеров будет держаться на идеальной зеркальной плоскости на одном атоме, то есть будет больше способен к движению, менее устойчив. Идеально круглая форма полагали тогда, и так думали еще Казанус, Крепс или Коперник, по своей сущности способна бесконечно поддерживать раз сообщенное движение. Этим путем объяснялось чрезвычайно быстрое вращение небесных сфер, эпициклов. Эти движения были единожды сообщены им божеством и затем продолжались в века как свойство идеально шаровой формы. Как далеки эти научные воззрения от современных, а между тем, по существу, это строго индуктивные построения, основанные на научном наблюдении. И даже в настоящее время в среде ученых-исследователей видим попытки возрождения по существу аналогичных воззрений. Понятие о силе как о причине движения, о более быстром движении при применении большего усилия, о сообщении чего-то самому двигающемуся предмету, постепенно его тратящему, эти идеи, проникающие в современную науку, возникли в среде ей чуждой. Они проникли в нее из жизни, из мастерских, от техников, от людей, привыкших к стрельбе и к механической работе. Абстрактное представление о движении, как следствие и свойстве некоторой среды или формы, не могли никогда найти там приложения. Но они возникли одновременно и в кругу иных людей, придававших и более близкую к научным построениям форму, в среде религиозных сект, главным образом магических и еретических, и в среде мистических философских учений, которые издревле привыкли допускать эманации, инфлюенции, всякого рода бестелесные влияния в окружающем нас мире. Когда в 16-17 столетиях впервые отсюда стала проникать идея силы в научную мысль, она сразу нашла себе почву применения и быстро оттеснила чуждые течения. Знаменитый спорщик и полигистр 16 столетия Скалигер в 1557 году Излагая эти новые в науке идеи гениального ученого-мистика Кардано, прекрасно выразил один источник, откуда они пришли в науку. Полигистор, Человек больших и разносторонних знаний, выдающийся ученый. Еще мальчиками, ничего не зная о писаниях философов, мы видели ответ «Сила натянутой тетивы остается в стреле».